Эта книга – билетристика. И многое было изменено в попытках сделать ее картиной истинного времени. Нет формулы, чтобы объяснить, почему эта книга содержит вымыслы. Да и ничему бы она не помогла. Вначале казалось, что написать просто. Потом ты обнаруживал искажения и ошибки. Эта книга – билетристика. И ее надо читать как таковую. Она может пролить свет на другие книги, написанные строго на основе фактов. Я приношу извинения Хэдли за искажение, отклонение от фактов и за любые ошибки. Она героиня этих рассказов, и надеюсь, поймёт. Она заслуживает всего хорошего в жизни, включая правильное освещение происходившего. Это книга, беллетристика. Но всегда есть шанс что художественное произведение прольёт свет на то, что написано фактографически. Хэдли поняла бы, почему мне было нужно писать это как билетристику, а не строго на основе фактов, и увидела бы правильно или неправильно я использовал материал для художественного представления. У Скотта своё представление. Я описала его в сложных трагедиях, о его великодушии, о его преданности, и не включил в книгу. О нём писали другие, и я пытался им помочь. Выпали почти все люди с большинством путешествий, люди, которых мы знали и любили, и то, о чём знали они, только они. В этой книге только часть Парижа, который мы знали. И я не буду перечислять то, что выпало. Нелегко вставить всё выпавшее в художественное повествование. Но оно всё равно там. если ты его не вставил. На лыжах катаются теперь гораздо лучше, и некоторые разбиваются, а у некоторых разбиваются сердца. Последнее важное и горьчительно. И некоторые хорошие философы объясняют, что оно у тебя не может разбиться, если его там нет. Что-то случилось, и оно не существует. Важно то, что они должны кататься лучше. И катаются. пишут тоже лучше. И этому с самого начала способствовало всё, включая несколько войн и то, что было между ними, и все хорошие писатели. В поисках утраченного времени тоже были тристика.